Глава 16. Снисходительность к пленным из стран Запада В отношении нацистов к пленным из Советского Союза и стран Запада существовала немалая разница. Издевательства, пытки, расстрелы, нечеловеческие условия быта относились прежде всего к солдатам и офицерам Красной Армии. Как правило, их силой гнали на самые тяжелые, изнурительные работы в шахты, на стройки, рудники, Металлургические заводы, военные предприятия. Они трудились намного больше других пленных, а рацион питания их был вдвое меньше. Пленные из СССР не получали посыла Красного Креста. Расстрел, как универсальное наказание, применялся в первую очередь к ним. При этом нацисты лицемерно ссылались на то, что между Германией и СССР нет соглашения, которое базировалось бы на Женевской конвенции. Они не соблюдали его и в тех случаях, когда оно было. С той или иной задержкой самые зверские меры применялись и к пленным из западных армий. Так сначала приказ Кугель не распространялся на совершивших побег английских и американских солдат. Затем их тоже начали расстреливать. С октября 1942 года захваченные бойцы спецподразделений «Коммандос» подлежали расстрелу на месте или передаче в СД, что обычно также заканчивалось расстрелом. Далее той же участи подверглись летчики авиации союзников, сбитые на территории Германии. С июня 1944 года пленные из группировки союзников, высадившиеся в Нормандии. Власти даже стимулировали линчевание сбитых летчиков, освобождая от ответственности гражданских лиц участников варварских расправ. В марте 1944 года из концлагеря Саган прорыв в тоннель бежали 50 английских летчиков. Розыск и й ш е л по всей Германии, и все летчики, кроме троих, были схвачены и расстреляны. К приказу о смертной казни имели о т н о ш е н и е Кейтель и сам Гитлер. В сентябре того же года в концлагере Маутхаузен привезли 47 плененных летчиков англичан, американцев, голландцев. Их казнь была изощренно жестокой. В каменоломне на их плечи нагрузили тяжелые камни и ударами хлыстов погнали вверх по лестнице. С каждым разом вес камней и сила побоев нарастали. И так продолжалось двое суток. От непосильной ноши и побоев И 47 человек, 26 умерли.